22 октября. «Чихуахуа», — предложила тварь в круге. «Просто так, для смеха». «Неа», — ответил я, «языковой барьер». «Давай», — сказала она, — «я уже почти набрала сил, чтобы самой вырваться отсюда. Если ты продержишь меня здесь до тех пор, тебе не поздоровится». «Почти», — заметил я, — «это недостаточно». Она зарычала. Я рыкнул в ответ. Она отшатнулась. Я все еще держал ее под контролем. Тварь в паропроводе тоже стала гораздо активнее и сверкала на меня глазом сквозь отверстие в трубе. И еще нам пришлось пристроить засов на шкаф на чердаке, так как сидящая в нем тварь сломала крючок. Но я загнал ее обратно. Ее я тоже пока держал под контролем. Потом пошел во двор, проверил места возможного появления чужаков. Ничего подозрительного не обнаружил и отправился к дому Лария, собираясь вести его в курс всех дел и узнать, какие у него новости. Однако, подойдя к дому, я остановился. Перед входом стояла коляска Эндерби, а рядом с ней толстый кучер. Чем может быть так очарован великий детектив, что ему понадобился повторный визит? «Теперь у меня ничего не выйдет, конечно». Я повернулся и пошел обратно. Добравшись до дома, увидел серую метелку, ожидающую меня на нашем дворе. «Нюх, ты делал расчеты?» – спросила она. «Только мысленно», – ответил я. «Думаю, легче будет проделать их с командной высоты». «Какой высоты?» «С гнезда пса», — объяснил я. «Если тебе интересно, пошли». Мы прошли мимо дома Оуна, и плут затрещал нам вслед с ветки. «Странная парочка! Странная парочка! Открывающая, закрывающий! Открывающая, закрывающий!» Мы не ответили. «Пусть себе занимается пророчествами». «Под странным заклятием вы находитесь». Заметила серая метелка после долгого молчания. «Скорее можно сказать, что мы — хранители заклятия. Возможно, и ни одного. Если живешь достаточно долго, такие вещи каким-то образом накапливаются. Откуда ты о нем знаешь?» Джек что-то о нем рассказывал хозяйке. «Странно. Обычно мы о таком не говорим». «Должно быть, на это есть причины». «Конечно». «Так, значит, ты не новичок? Ты уже участвовал в игре, причем много раз?» «Да». «Интересно, на что это похоже?» Мы миновали дом Растова, но не остановились. Потом по дороге мимо нас прошел макап с палкой в руке. При нашем приближении он поднял палку, а я оскалил на него зубы. Он опустил ее и пробормотал проклятие. «Я привык к проклятиям, и никто не может определить, когда я улыбаюсь». Мы продолжали идти по бездорожью и, наконец, подошли к моему холму. Вскарабкались до того места, где лежали камни. К югу от нас в черных облаках над домом доброго доктора гремело и сверкала. На этой высоте ветер дул сильнее, и пока я прошелся по кругу, начал накрапывать небольшой дождик. Серая метелка сжалась в комок с сухой стороны каменного блока, наблюдая за мной. С южной стороны я провел линию от дальнего кладбища. протянув ее ко всем другим местам обитания, находящимся в поле зрения или подразумевающимися. Потом еще раз повторил все сначала от того места, где лежали останки графа. Мысленно окинул взором новую схему. Она отодвинула центр прочь от дома пастора, вниз, к югу, мимо нас, и центр оказался впереди. Немного слева. Я стоял, как вкопанный, позабыв про дождь, пока не построил схему, повторил весь процесс, увидел, куда сдвигается центр, опустил его туда, где он должен был оказаться. Снова тот же участок. Но там же ничего нет, ни одной особой приметы. Просто склон холма, несколько деревьев и камней на нём. Никаких сооружений поблизости. «Что-то не так», — пробормотал я. «Что именно?» — спросила серая метелка. «Не знаю. Просто это неправильно. В прошлом, по крайней мере, варианты всегда были интересными и приемлемыми. Но этот — ничто. Просто скучный кусок поля к югу отсюда и немного на запад. Все другие варианты тоже были неправильными, — сказала она, подойдя ко мне, — хоть и очень интересными. Метелка взобралась на ближайший камень. — Где это? — Вон там, — ответил я, указывая направление головой. — Справа от тех пяти или шести деревьев, растущих кучкой на склоне вон того холма. Она вгляделась. «Ты прав. Выглядит не особенно многообещающе. Ты уверен, что рассчитал правильно?» «Дважды проверил», — ответил я. Метелка снова вернулась в свое укрытие, так как дождь внезапно припустил сильнее. Я последовал за ней. «Полагаю, нам нужно туда наведаться», — сказала она немного погодя. «После того, конечно». «Как кончится дождь?» Снова принялась вылизывать шерсть. Она колебалась. «Мне только что пришло в голову», сказала она. «Скелет графа, то большое кольцо, которое он носил, все еще оставалось у него на пальце?» «Нет», ответил я. «Тот, кто прикончил графа, Несомненно, взял его. Тогда некто получает двойную выгоду. Наверное. Это сделает его сильнее, да? Только в техническом мастерстве. Возможно, он станет даже более уязвимым. Ну, техническая сторона дела кое-что значит. Действительно. А игры всегда в какой-то момент запутываются. Сбиваются мысли, идеи, ценности игроков. Всегда, особенно ближе к концу, когда события начинают ускоряться, стремительно нарастать. Одно то, что мы находимся здесь и совершаем определенные поступки, создает вокруг нас что-то вроде вихря. ты можешь запутаться и попасть в ловушку. Если запутается кто-нибудь другой, это может спасти тебя. То есть, игра приобретает причудливые очертания, но потом все приходит в равновесие? Довольно многое, по-моему. Пока не настанет конец, разумеется. Неподалеку сверкнула молния, за ней немедленно раздался раскат грома. Гроза доброго доктора распространялась. Направление ветра резко изменилось, и проливной дождь насквозь промочил нас. Мы тотчас же кинулись через дорожку под прикрытие большого камня. Пока мы сидели там, чувствуя себя особенно несчастными и жалкими, как можно чувствовать себя, только вымокнув, Мой взгляд неожиданно привлекла боковая поверхность камня. Вероятно, под воздействием влаги несколько царапин и неровностей на ней теперь казались чем-то большим, чем просто царапины. «Ну, надеюсь, их шайка довольна всей этой заварушкой», — вслух размышляла серая метелка. ньярла чтулу и все остальные неудобо произносимые божества». Лучше бы мне заниматься приятными и простыми делами, ловить мышей для жены какого-нибудь фермера. Да, это были буквы какого-то неизвестного мне алфавита, высеченные на камне, стертые и почти неразличимые, проступившие сейчас, когда камень в некоторых местах потемнел от стекающих струек воды, выявив их контуры. На моих глазах они, казалось, становились все четче. Потом я отпрянул, потому что они начали светиться слабым красным светом и становились все ярче. «Нюх!» — снова заговорила серая метелка. «Почему ты стоишь под дождем?» Потом проследила за моим взглядом и прибавила. «Ого! Думаешь, они меня услышали?» Теперь они уже сверкали, эти буквы, и начали переливаться, будто читали сами себя. Избыток света сформировался в большой прямоугольник, обрамляющий их. «Я же только пошутила, ты знаешь», — тихо произнесла Серая. Внутренняя поверхность прямоугольника засияла молочно-белым светом. Какая-то часть меня хотела отпрыгнуть и убежать. но другая часть стояла, зачарованная этим процессом. К несчастью, именно последняя часть взяла вверх. Серая метелка застыла, как статуя из тени, глядя во все глаза. Глубоко внутри прямоугольника возникло завихрение, и, наверное, это можно назвать предчувствием, но неожиданно та, другая часть меня снова обрела контроль. Я прыгнул вперед, схватил серую метелку зубами за загривок и отскочил вправо. Как раз в этот момент из прямоугольника сверкнула молния и ударила в то место, где мы только что стояли. Я споткнулся, ощутив слабый удар, и почувствовал, как шерсть становится дыбом. Серая метелка взвыла, а в воздухе запахло озоном. «Кажется, они довольно обидчивы», — сказал я, поднимаясь на ноги и снова падая. Потом вокруг нас забушевал ветер, в десять раз сильнее, чем раньше. Я снова попытался встать, и снова меня повалило на землю. Я оглянулся на камень и увидел, что завихрение исчезло, так что, возможно, другого удара молнии не последует. Вместо этого там появилось слабое очертание ключа. Я подполз поближе к серой метелке. Ветер все усиливался. Откуда-то доносился голос, выпивающий. Я шапни-гурат, черный козел лесов с тысячью молодых. Что происходит? Взвыла метелка. Кто-то открыл дверь. чтобы иметь возможность выразить недовольство твоим замечанием, высказал я предположение. Он его уже выразил, но дверь еще не захлопнулась. Так мне кажется. Она прижалась ко мне, спина дугой, уши плотно прижаты, шерсть дыбом. Ветер, еще более усилившийся, теперь толкал нас, Ему почти невозможно стало сопротивляться. Я начал скользить по земле в направлении этого входа, таща за собой серую метелку. — У меня такое ощущение, что дверь закроется слишком поздно! — закричала она. — Мы пролетим в нее! С этими словами она повернулась и прыгнула на меня. вцепившись в шею всеми четырьмя лапами. Когти у нее были очень острые, надо сказать. «Мы не должны разделяться!» «Согласен!» Задыхаясь, ответил я, скользя все быстрее. Во время этого скольжения мне удалось встать на ноги. Вместо того, чтобы позволить насильно протолкнуть нас сквозь стену, лучше проявить немного доброй воли, что возможно. даст нам шанс спастись. Несложно было перестать считать стену, к которой мы приближались, каменной, ибо в ней была определенная глубина, хотя и не явно выраженная. А изображение ключа уже погасло. Что там за стеной? Я не имел ни малейшего представления. В том, что нас пронесет сквозь нее, у меня не осталось сомнений. Значит. Лучше сохранить остатки достоинства. Оттолкнувшись лапами, я прыгнул вперед. В проход, в туман, в тишину.